Видел во сне и полита и маменьку, такая радость, какой никогда на его не бывает. Оба говорили, что я глупенький, не знаю чего-то главного.